Алёше не оставалось ничего иного, как принять этот план, ибо, как выяснилось, он знал теперь о своей бывшей жене гораздо меньше, чем Вера. Неразрешимый казалось, вопрос о добыче нужных сумм на поездку также решила Вера. Ни слова не говоря Алексею, она продала свои изумрудные серьги, усыпанные бриллиантами. Единственное, что у неё оставалось от фамильного клада, добывая который, согласно последней воле умершего старика Даровацкого, Алеша чудом остался жив. Когда она выложила перед Алешей на стол 1200 долларов, то только руками развел. Ему страшно жаль было Серег. единственной памяти оставшейся от той таинственной и жутковатой истории, участниками которой пришлось стать им с Верой. Кроме того, эти серьги шли ей необычайно. Но ничего не поделаешь. Похоже, это впрямь был единственный выход. Вера твердо решила ехать, Ольге на выручку. Она считала, что эта поездка каким-то непостижимым образом оградит их от дальнейших несчастья. Что тут скажешь? Женская логика. Но возражать не стал. Ему и самому было не по себе. Что там творится с Ольгой? Они собрались в один день. Верен знакомый, вхожий в немецкое посольство, помог сделать визу. Купить билеты оказалось и вовсе несложно. Легкость, с которой они решили проблему отъезда, подсказывала, что они сделали правильный выбор, нужно ехать, они на верном пути. Но у обоих на душе кошки скребли, добровольно лезть в петлю и вновь оказаться в сомнительной ситуации любовного треугольника нарочно не придумаешь. Но дело было сделано... Билеты куплены, благо еще, что у обоих были загранпаспорта. И вскоре комфортабельный лайнер вознес их над облаками. Никита встречал их в Кельне. Он был долговяс худ, как скелет, с резко выступающими скулами, обтянутыми желтоватой кожей и темными с проседью волосами, собранными в хвост на затылке. С Алексеем они приятельствовали со студенческих лет, со строгановки. И в их тандеме Алеша всегда играл роль заводилы, а Никита, хоть и был лет на пять старше, неизменно держался в тени. Он был замкнут и немногословен, чурался женщин. На моделей своих глядел с тем же чувством, с каким токарь взирает на какой-нибудь образец детали, которые ему предстоит выточить в пирушках и разного рода забавах, принятых в богемной среде, к которой он вроде бы принадлежал, Никита тоже не принимал участия. Словом, имел репутацию белой вороны. Поговаривали даже, что он голубой. Алексей в это не верил. Он знал, его друг существует в своем собственном мире, отгородясь от других. Существует, никому не мешая жить так, как хочется, но никого не впуская к себе. Он был чудак и мечтатель, тихий, скромный, незаметный. Но за этой тишиной и скромностью скрывалась железная выдержка и духовная зрелость. Алеша знал также, что в профессиональном своем мастерстве Никита мало кому уступал. К своей работе относился с почти религиозным трепетом. Это был аскет, адепт, верный своему искусству. Он исчез из Москвы так же тихо и незаметно, как жил. И многие его... Исчезновения попросту не заметили. И теперь, когда Алексей оказался в Германии, он понял, что и тут, в Европе. Никита не изменил своим принципам. Жил затворником, влюбленным в живопись. Никита коротко поприветствовал гостей, кивнул Алексею так, словно они расстались вчера, церемонно поцеловал руку Вере и жестом пригласил следовать за ним. Пронесясь галопом по переходам вокзала, наполненного... Разноязненьким шумом и толчаёй они оказались на подземной автостоянке. Там, среди роскошных «Мерседесов» и «Вольво», притиснулся в уголке обшарпанный, битый, перебитый «Фольксваген» 1900 неизвестного года выпуска, который Никита приобрёл года четыре назад. Он еле втиснул свои длинные ноги в кабину, оглянулся, убеждаясь, что Вера с Алёшей уместились на заднем сиденье и включил зажигание. Боже, что это была за езда! Вера после признавалась, что ее первая поездка по Германии была одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни. Букашка Volkswagen, рыча, как взбесившийся зверь,